Тут у нас случилась одна девушка, параша, черноокая параша, которую только что привезли из другой деревни. Хорошенькая очень, но глупа до невероятности. В слезы подняла вой на весь двор и вышел скандал. Раз после обеда Авдотья Романовна нарочно отыскала меня одного в в саду,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 Одним словом, я достиг всего, а моя барыня оставалась в высшей степени уверена, что она невинна и целомудренна и исполняет все долги и обязанности, а погибла совершенно нечаянно. Надеюсь, что вы не рассердитесь, если я упомяну теперь, что тот же самый эффект начал сбываться и с Авдотьей Романной. Да я сам был глуп и нетерпелив, и все дело испортил. Авдотья мне еще несколько раз и прежде, один раз как-то особенно... «Ужасно не понравилось выражение глаз моих. Верите в этом?» Одним словом, в них все сильнее и неосторожнее вспыхивал некоторый огонь, который пугал ее и стал ей, наконец, ненавистен. «Ничего, рассказывают подробности, но мы разошлись. Право, я думал, что со мной сделается подучье. Никогда не воображал, что могу дойти до такого иступления». Одним словом, необходимо было примириться, но это было уже невозможно, и представьте себе, что я тогда сделал. Никогда не предпринимайте ничего в бешенстве, Родион Романович. Рассчитывая, что Авдотья Романовна в сущности ведь нищая, одним словом, живет трудами рук своих, что у ней на содержании и мать, и вы, ах, черт, опять морщитесь. Ну, я и решил предложить ей все мои деньги». Тысяч до тридцати я мог и тогда осуществить, тем, чтобы она бежала со мной хоть сюда, в Петербург. Разумеется, я бы тут поклялся в вечной любви, блаженстве и прочее, прочее. Верите ли, я до того тогда врезался, что скажи она мне, зарешили или отрави, Марфа Петровна, и женись на мне, это то, что было бы сделано.